Глава 62. Новые заокеанские завоевания, обязанные пароходу и железной дороге. Конец 18 столетия был периодом распада государств и разочарования сторонников захватной политики. Необходимость в длинном и скучном путешествии от Британии и Испании до американских колоний препятствовала свободному сообщению между метрополией и колониями, превратившимися в новые самостоятельные государственные единицы с собственными интересами и даже с особым говором. По мере того, как колонии крепли, ослабевала связь их с метрополией, поддерживаемая редкими и неправильными пароходными рейсами. Слабые торговые посты, рассеянные в диких местностях, как, например, французские посты в Канаде или торговые компании в больших иноземных государствах, подобно британским компаниям в Индии, ради сохранения своего существования крепко цепляются за нацию, которая их поддерживает и дает смысл их бытию. Именно в таком, но не в большем объеме представлялись многим мыслителям начала 19 столетия возможными заокеанские владения. В 1820 году очертания крупных европейских владений вне Европы, которые так гордо красовались на картах середины 18 столетия, сузились до очень малых размеров. Только Россия распространялась, как и прежде, по всему северу Азии. В 1815 году британские владения состояли из редко населенной прибрежной, речной и приозерной области Канады и из обширной, дикой внутренней области, единственными поселениями которой были станции для торговцев мехами Гудсоновской компании. Прибрежного округа мыса Доброй Надежды, населенного неграми и непокорными голландскими поселенцами, нескольких торговых станций на западном побережье Африки, Гибралтарской скалы, острова Мальты, Ямайки, Несколькими незначительных владений, обслуживаемых рабами в Вест-Индии, Британской Гвиане и Южной Америке и на другом конце света двух мрачных мест ссылки преступников. В Австралии, бей и в Тасмании. Испания сохранила за собой Кубу и несколько поселений на Филиппинских островах. У Португалии оставались еще в Африке некоторые стыды прежних прав. Голландия владела различными островами и областями Восточной Индии и Голландской Гвиане, а Дания каким-нибудь одним островом в Вест-Индии. Франция владела одним-двумя островами в Вест-Индии и французской Гвианой. Это было всё, чем могли воспользоваться державы или что удалось им захватить. Только ост компания проявляла некоторое стремление к расширению своего господства. Пока Европа была занята наполеоновскими войнами, ост компания под управлением целого ряда генерал-губернаторов – играла в Индии приблизительно ту же роль, какую играли раньше тюрки и тому подобные пришельцы с севера. После Венского мира эта компания вела себя почти как независимое государство, собирала доходы, объявляла войны, отправляла послов к азиатским государям, при этом постоянно посылая большие средства на Запад. Мы не можем рассказывать здесь во всех подробностях о том, как английская компания прокладывала себе путь к власти в качестве союзника то того, то другого государства, В конце концов, явившись победительницей всех их, власть ее простиралась до Осама, Синда и Ауда. Карта Индии начинала принимать контуры, хорошо знакомые каждому современному английскому школьнику, становясь конгломератом туземных царств, окруженных и сдерживаемых большими провинциями под непосредственным британским управлением. В 1859 году, после серьезного восстания туземных войск в Индии, эти владения Уст-Индской кампании были присоединены к британской короне. Так называемым «Актом о лучшем управлении Индии» генерал-губернатор был заменен вице-королем, представляющим собою особу короля, и место компании заступил государственный секретарь по делам Индии, ответственный перед британским парламентом. В завершении преобразований по инициативе лорда Биконсфильда королева Виктория была в 1878 году провозглашена императрицей Индии. Такова не совсем обычная связь, существующей и поныне между Индией и Британией. Индия все еще империя Великого Могола, но Великий Могол заменен коронованной республикой Великобритании. Индия монархия без монарха. Управление это сочетает в себе недостатки абсолютной монархии с безразличностью и безответственностью демократического устройства. У индуса нет подлинного монарха, к которому он мог бы обратиться с жалобой. Его император – золотой символ, он должен направлять панфлеты в Англию или возбуждать вопросы в британской палате общин. Парламент занят главным образом британскими делами. Тем меньше внимания уделяет он Индии, тем больше она предоставлена на усмотрение небольшой группы высших чиновников. Кроме как в Индии, нигде ни одно европейское государство не достигло значительного расширения своих владений, пока не стали действовать железные дороги и пароходы. Серьезная школа политических мыслителей в Британии считала заокеанские владения источником слабости для королевства. Австралийские поселения развивались медленно, пока в 1842 году нахождение ценных медных руд, а в 1851 году золото, не придало им нового значения. Благодаря его совершенствованиям в транспорте увеличился сбыт австралийской шерсти в Европе. Канада также мало прогрессировала до 1819 года. В ней происходили раздоры между французским и британским населением. Было несколько серьезных восстаний, и только в 1867 году, когда по новой конституции было создано Канадское федеральное управление, внутренние неурядицы закончились. Внешний вид ее преобразил железные дороги. Они дали возможность Канаде точно так же, как и Соединенным Штатам, распространяться на Запад, вывозить свой хлеб и другие свои продукты в Европу, и притом, несмотря на быстрый рост, все же оставаться по языку, симпатиям и интересам единым целым. Железная дорога, пароходы и телеграфный кабель совершенно изменили все условия колониального развития. Около 1840 года английские поселения уже появились в Новой Зеландии и была образована Новозеландская земельная компания для эксплуатации богатств этих островов. В 1840 году Новая Зеландия также была присоединена к колониальным владениям Британской империи. Канада, как мы уже отметили, первая из всех британских владений использовала новые экономические возможности, которые открывались с распространением усовершенствований в транспорте. Становящаяся все более ощутительной близость европейского рынка особенно отразилась на торговле скотом и производстве кофе в республиках Южной Америки, в особенности аргентинской. До тех пор главной приманкой для европейцев в этих неустроенных и диких областях было золото и другие металлы, пряности, слоновая кость или рабы. Но за последнюю четверть 19 века сильный прирост европейского населения принудил правительство искать за границей важнейшие продукты питания, а рост научной промышленности создал спрос на новые сырые материалы, жиры всякого рода, каучук и другие вещества, которыми до того пренебрегали. Было очевидно, что Великобритания, Голландия, Португалия должны были извлечь огромную торговую прибыль из находящихся в их ведении тропических и субтропических продуктов. После 1871 года Германия, затем Франция, позже Италия принялись искать никому не принадлежащие области, богатые сырыми материалами или восточные страны, которые были бы способны к новой культуре. Таким образом, во всем мире снова началась всеобщая свалка из-за обладания политически беззащитными странами. Исключение составляла та часть Америки, где доктрина Монро препятствовала таким авантюрам. Вблизи Европы находился африканский континент, полный еще плохо исследованных возможностей. В 1850 году он был еще окутан глубокой тайной. Известны были только Египет и прибрежная полоса. У нас нет места для рассказа об изумительных похождениях исследователей и искателей приключений, которые впервые несколько рассеяли окутывавший Африку мрак, и о политических агентах, администраторах, торговцах, поселенцах и ученых, которые двинулись по их следам. Были открыты удивительные породы людей, как пигмеи, странные животные, как акапи, чудесные плоды, цветы и насекомые, ужасные болезни, Поразительные картины природы, леса и горы, огромные внутренние озера, гигантские реки и водопады. Целый новый мир. Были найдены даже остатки в Зимбабве каких-то неведомых исчезнувших цивилизаций, сооружения какого-то древнего народа. В этот новый мир пришли европейцы нашли уже винтовку в руках арабов, торговцев-невольниками и жизнь негров в полном расстройстве. Около 1900 года, через полвека, вся Африка была исследована, нанесена на карту, оценена и разделена между европейскими державами. В этой суматохе мало внимания обращалось на благополучие туземцев. Арабы-торговцы рабами были, правда, скорее обузданы, чем изгнаны. Жадная погоня за каучуком, сырым продуктом, который принуждали собирать туземцев бельгийского Конго, и постоянные столкновения неопытных европейских администраторов с туземным населением, все это приводило к ужасным жестокостям. Ни у одной европейской державы в этом отношении совесть нечиста. Мы не можем рассказывать здесь со всеми подробностями о том, как Великобритания завладела в 1883 году Египтом и оставалась там, несмотря на тот факт, что Египет составлял часть Турецкой империи. Не о том, что вся эта кутерьма едва не повела к войне между Францией и Великобританией в 1898 году, когда некий полковник Маршин, пройдя Центральную Африку с западного побережья до Восточного, попытался захватить Верхний Нил у Фашоды. «Не можем мы рассказывать и про то, как британское правительство...» Сперва позволила бурам и голландским поселенцам на Оранжевой реке и в Трансвале учредить независимые республики во внутренних областях Южной Африки, а потом раскаялась в своем поступке и присоединила к Британии в 1877 году Трансвальскую республику. Как трансвальские буры боролись за свободу и завоевали ее, наконец, после битвы при Маю-Бахили в 1881 году. Маджуба Хилл должен был врезаться в память английского народа благодаря настойчивой кампании в прессе. Война с обеими республиками вспыхнула вновь в 1899 году. Она продолжалась три года, обошлась британскому народу невероятно дорого и окончилась, наконец, покорением обеих республик. Период их подчинения оказался очень коротким. В 1907 году... После падения империалистического правительства, которое их завоевало, южноафриканский вопрос взяли в свои руки либералы. Эти бывшие республики стали свободными вместе с капской колонией и Натальем добровольно вступили в федерацию всех южноафриканских государств, составлявшую единую самоуправляющуюся республику под покровительством британской короны. За четверть столетия разделение Африки было закончено. Неприкосновенными остались три сравнительно небольших государства – Либерия, заселенная освобожденными рабами-неграми на западном побережье, Марокко под главенством мусульманского султана и Абиссиния, дикая страна, в которой господствует древняя и своеобразная форма христианства и которая успешно защитила свою независимость от Италии в битве при Адуи в 1896 году.